Часть вторая. Глава первая. Жеке приснилась Кэт. Во сне он думал, что не виноват, она сама ему приснилась. Но лучше совсем не прицествовал против того, что она ему снилась, ему откровенно нравилось видеть ее во сне, даже полностью одетой, развивать девушек даже во сне он еще не решался. Тем более Кэт. Она же старше его, сама так сказала. И вообще она такая, такая, в любом случае, и не следовало ему сниться. Кэт с ним согласилась. Улыбнулась ласково и рявкнул грубым мужским голосом. «Подъем!» Сон кончился, догадался Жека и открыл глаза. Поле зрения занимала мужская широкоплечья фигура в сером мундире с черным пистолетом в волосатой ручище. Бытую челюсть, видимо, носить можно только высоко заданной, чтоб туловище вперед не кренило. Сразу над ней начинался серый берет, все, что между ними не просматривалось, да по существу и не заслуживало внимания. Жека гляделся в помещении, мысленно усмехнулся. «Попытка номер два». Комната того же стального прямоугольного типа, что и коридор, где начнулся в первый раз, также лежит в капсуле. О том, что приключения на станции ему не приснились, свидетельствовали лишь его бежевая белая пижама вместо школьной формы. Снова схватился руками за края ячейки, Лок перебросил ноги и спрыгнул. Тренированное восприятие зафиксировало движение слева и справа. С одной стороны на него таращилась Ленка, с другого Джонни, обо сильном удивлении. Конечно, их же Кэт не удостоило прощальными речами, ребята сразу после уколов. Интересно, хоть в плане болючести сделали для них скидку или воткнули по полной виде «Прости, прощай» на долгую память? Через пришла в движение, что сопровождалось грубым голосом. «Задержанные! Стоять ровно! Ласты за спину!» «Статус поменялся!» — сообразил Жека, выполнив команду. «Хорошо хоть не на затылок. Или на затылок только лежа? Да какая разница?» Жека вопросительно посмотрел на говорящую челюсть. Она продолжила издавать звуки. Налево, по одному в коридор, стать рожами к переборке. Выполнять. Жека потопался Ленкой, машинально отметил, что девушка не хромает. Хоть здесь, слава богу. Лена, как только вышла в коридор, усложнять не стала, уткнулась в переборку. Жека встал левее, Джонни, соответственно, правее. Налево, ревнул конвоист, шагом марш, добавил спокойнее. «Только не бегите, парализатор-то остановит, дотаскать да вас потом». Жека повел колонну прогулочным шагом. В конце коридора разглядел двери, подумав, что туда, наверное, и точно при их приближении створки разошлись в стороны. За спиной послышался тот же голос. «Дети, уходите, пожалуйста». Голос точно не мог принадлежать обладателю челюсти и пистолета. Жека аж обернулся. Из-под берета лучилось добротой и лицо, а челюсть совсем потерялась за блеском радушной улыбки. Пистолет тоже исчез. Ленка легонько толкнул его в плечо. «Дети», — ворковал конвоир, — «присаживайтесь на лавочку, пожалуйста». Ребята уселись на лавочку перед длинным столом, за ним виднелись спинки трех кресел, далее переборка, затупированные голубеньким полотищем с кругом из белых звезд. Жека узнал заставку «GNN», сообразил, что изображение должно значить что-нибудь еще. Но не на ток-шоу же их привели. Через минуту из боковой дверцы вышли гуськом трое в мантиях со странными одинаковыми прическами. Белые букли особенно забавно смотрелись на голове полной женщины с лицом явно негроидной расы. Другой отличался необычным разрезом глаз, третий тоже не сносился к привычному типу людей, слишком смуглый, хоть и не черный, карие глаза на выгод. Что эти двое мужики Жека решил по впалым грудкам под мантиями, особенно в контрасте с выдающимися формами черной. Встать, суд идет, спокойно погорел провожатый. Ребята поднялись, судьи расселись, полный негетянка в центре, мужички по бокам, узкоглазый произнес, прошу садиться. Жека, конечно, слышал и по головизору показывали, что в европейских мирах не все европейцы. Однако таких он не видел даже среди европейских мигрантов, или они и выделялись на общем фоне. В школе точно не было. Думалась какая-то чушь. что их в космос притащили ради равноправия и справедливости, чтобы судить их, русских, американцев, или, наоборот, американских русских, по европейским законам. «Но они нам сейчас нас судят», — весело думал Жека, практически в полном спокойствии. Кэт он верил больше, чем любым ряженым, а она ясно сказала, направит эту учебку какой-то ЧВК. Немного беспокоила непонятность терминов, однако и это узнается со временем. Он ободряюще улыбнулся селение, то сразу насторожилось». Тем временем судья бубнил что-то о правах, спрашивал, все ли им понятно. Ребята не отвечали. Судьи делали вид, что услышали «да» и продолжали по плану. Наконец перешли к разговору по существу. Другой боковой арбит заявил, что перед ним прошение о предоставлении убежища от несовершеннолетних, Граждан, Евгения Старкина, Джона Стоуна и Елен Ривз. Жеку усмехнулся. Ленка замерла. Джонни вякнул противным голосом. «Чего-чего?» Судья буркнул, не поднимая головы от бумаг. «Сержант?» Амбал в сером мундире положил лапу Джона на плечо, сжал, пацан тихонько ойкнул. Сержант остался стоять, руку с плеча не убрал. До пацана сразу дошло, что они здесь зрители или их роли без слов. Судья бубнил. «Кто за то, чтобы принять несовершеннолетних Евгения Старкина, Джона Стоуна и Елена Риус под юрисдикцию Союза Европейских миров?» Все трое предали верхним конечностям вертикальное положение... Судья буркнул единогласно и закрыл папку. Очередь подавать реплики перешла к узкоглазому. Он тем же монотонным бувнижом озвучил, что Евгений Старкин, Джон Стоун и Елена Ривз вооруженным путем препятствовали представителям неправительственных организаций Сема по осуществлению гуманитарной миссии, чему в деле имеются документальные свидетельства. Также означены несовершеннолетние подданные Сема. Не высказали ни малейшего раскаяния, напротив, совершенно отвергают принципы свободного общества, и на этом уже основании предстоит для общества опасность. Вкупе с совершением ими тяжких преступлений против свободы личности дает ему основание требовать для всех троих смертной казни. Наконец, акустическая активность появилась в центральной суде, обратилась к окружающему пространству перед собой. «Есть ли у присутствующих граждан Сема, что они могли бы сказать в защиту обвиняемых?» «Да, Ваша честь, у меня», — отозвался сержант. «Назовитесь и говорите», — велел судья. Сержант Пьер Птижан, частная военная компания Армус. Судя по материалам дела, у молодых людей в момент кризиса на Сайоре не было времени разобраться с ситуацией. Ребята действовали спонтанно, как им казалось правильным, ведь они подавлены агрессивным окружением и авторитарным воспитанием. После их спасения также прошло мало времени, чтобы они могли дать правильные оценки произошедшему и своим поступкам. Наша компания готова участвовать в их перевоспитании и выступить поручителем. Он подошел к судейскому столу, подал какую-то бумагу. Судья не взглянул на нее, убрала папку. «Хорошо, ваша ходатайство приобщено к делу». Она поднялась, за ней стали остальные, заговорила строго. «Евгений Старкин, Джон Стоун, Елена Ривз, встаньте!» Ребята поднялись. Судья продолжила. «Вы приговариваетесь к смертной казни по достижению совершеннолетия». По ходатайству ЧВК «Армус» по достижению вами совершеннолетия дело будет рассмотрено еще раз, тогда и примут окончательное решение. До совершеннолетия будет съезжаться в тюрьме для недостигших возраста с полной ответственности подданных сема. Поручителю разрешается участвовать в перевоспитании без ограничений. Меры по ограничению свободы на усмотрение администрации учреждения. Она смягчилась лицом, посмотрела на них долгим добрым взглядом, сказала «И да поможет вам Бог». Судьи развернулись как по команде и удались гуськом. «Садитесь пока», — сказал сержант, — спокойно. Ребята плюхнулись на куда же для Джеки дело под таким соусом показалось пропащим. Сержант стал перед ними и спокойным человеческим тоном. Ну что раскисли. На родине были герои стреляли в солдат, а тут всего лишь приговорили, и все. Зашов да, вы знали, все солдаты приговорены. Вы теперь тоже солдаты навсегда до самой смерти». Теперь мы должны будем стрелять в своих с вызовом, спросил Доренко. — Нет, — завел ее сержант, — своих не система опознания свой-чужой. Но это вам пока сложно, разберитесь в учебном процессе. Сейчас вам галстуки принесут, и пойдем домой. — Галстуки? Скауские что ли? — воскликнул Джонни. В помещение вошел похожий на сержанта мужик в серой форме с пакетом в руке. Спросил кивну на молодых людей. Этих, что ли? Назовшийся первым сержант грустно вздохнул. — Да, Дидрих, этих, этих. Мужик подошел к ребятам со спины и проговорил «Не дергайтесь, это не больно, пока». Жека почувствовал, как на его шее сомкнулся обруч. «Отныне вы под постоянным надзором», — пояснил сержант. «Обо всем, что вы говорите, едите, пьете, чем занимаетесь, станет известно в тот же момент. Если вы нарушите наши правила или просто жизнь станет казаться скучной, эти штуки сделают так». Он щелкнул пальцами, остая боль пронзила Жеку прямо в позвоночник. «И не надо так на меня смотреть», — улыбнулся сержант. «Жить даже с такими штуками намного лучше, чем вообще не жить. Тем более, что это временно».